Выдержав паузу, она продолжила спокойно, но веско. Ты трогала ее? Я замерла с открытым ртом, голова у меня шла кругом. Беатрикс выдавила я наконец. Ты о чем? Она презрительно посмотрела на меня. Я все про тебя знаю, р а з а м о н т Знаю, кто ты есть. Думаешь, ты мне ничего не рассказывала? Ошибаешься. Мне известно, чем вы там занимались ты и твоя подружка вместо того, чтобы присматривать за ребенком. Высказавшись, она взяла журнал со столика и довольная собой погрузилась в чтение. Я вышла из комнаты поднялась к себе. Меня трясло от ярости. Утром я собралась и уехала в Лондон. Ярость во мне так и не улеглась. Я чувствую ее до сих пор. В тот день, точнее в тот вечер, я поняла, в какого жестокого и подлого человека превратилась Беатрис к и как она ловко использует меня. Возможно, она всегда была такой, а я этого не понимала. И вот теперь... Ей опять удалось разлучить меня с ее дочерью. Именно тогда, когда т е а действительно нуждалась во мне. Это было трагедией для нас обеих, но иначе я поступить не могла. Мне просто не оставили выбора. Однако я не собиралась навсегда отказываться от встреч с т е а Я найду способ видеться с ней, убеждала я себя. И ни что меня не остановит, даже происки Беатрикс. С каким наслаждением я бы сейчас скомкала этот снимок и выбросила в мусорное ведро. Меня тошнит от наших улыбающихся физиономий. Впрочем, улыбаюсь только я и она. Дети скорее хмурятся, а у т е есть на то причины. Что за обманчивая штука фотография? Считается, что память изменяет нам. По-моему, фотография куда более коварна. Отложу-ка я это лживое изображение в сторонку, закрою глаза и вспомню тот день. Что же я вижу? Облака, белые облака плывут по серенькому небу. Небо заключено в раму. в оконную раму с решетчатым переплетом. Окно в комнате Т. Оно выходит на задворки этого несчастливого и прекрасного дома. Я вижу, как на стекле меняются узоры. Как они беспрестанно складываются и распадаются, складываются и распадаются, и длинный, длинный день тонет в глубокой тишине. Иногда раздаются голоса, звуки детских забав. Младшие дети, как ни в чем не бывало, играют в саду. Те спит рядом со мной, такая юная, такая р а н и м а я такая напуганная. Она придавила мне руку, а узоры из облаков складываются и распадаются, складываются и распадаются, белое на сером, и тяжесть ее тела на моей руке. Номер пятнадцать. Мы опять в м ы з е Давненько мы там не были. Рождество. 1966 год. Вообрази, каково это вернуться туда, где последний раз тебя видели в ранней юности. Однако в те времена мы не умели справлять Рождество. Ты только посмотри на нас, большая семья вокруг кухонного стола, одиннадцать человек я сосчитала. А вот любопытно, сумею ли я вспомнить всех собравшихся по именам через столько-то лет? Что ж, начну с самого с легкого за столом. Мой отец и мать, ну и а й в и с Оуэном, разумеется. Все со старшим поколением мы покончили. Из сыновей а й в и в наличии только один, Дигби. Лет ему уже хорошо за тридцать, и он недавно женился на даме, которая сидит рядом с ним. высокая со слегка выпирающими зубами и оттого похожая на жирафу. Зовут ее, кажется, Марджери, но особой уверенности у меня нет. Старший сын Рэмонд обзавелся женой и детьми много раньше и, наверное, уехал куда-нибудь с семьей на рождественские каникулы. Беатрикс с домочадцами. Замечу не со всеми. Отправилась в Канаду. Рядом с Марджери моя сестра Сильвия. За ней пустой стул, вероятно предназначенный для Томаса моего зятя. И где же он, скажите на милость? А, он нас снимает. Ну конечно, как же я сразу не сообразила. Значит, мое место рядом с Томасом, а по другую руку от меня в желтой праздничной шляпе. Мы все в таких шляпах. Невероятно мрачная Теа. На этой фотографии ей восемнадцать лет. Позже я объясню, почему Теа здесь одна, без родителей, младших брата и сестры. Сперва расскажу, как я здесь оказалась, но прежде закончу с рождественскими гостями. На дальнем конце стола друг против друга сидят двое детей. Это мои племянники Дэвид и Джил. Мальчику седьмой год, девочке д е в я т ы Джил, понятно, давно уже взрослая, и, по-моему, я тебе уже говорила, что именно она распорядится моим имуществом, когда я уйду. В мызе почти всегда ели на кухне, а не в столовой. В этом смысле, как и во многих других, здесь мало что изменилось с военных лет. Столовая была темным, угрюмым и каким-то официозным помещением. Казалось, там всегда царит холод. Кухня же во времена моей эвакуации была моим любимым убежищем. Отчасти думаю, благодаря приветливой, разговорчивой поварихе.